Правила физиологичного похудения. Как избежать возвращения сброшенных килограммов? Было бы несправедливо утверждать, что строгие ограничения не работают. Еще как работают, но не на пользу организму, а против него. Давайте разберемся, почему организм запускает режим экономии энергии и как этого избежать. Внутренняя бухгалтерия нашего тела всегда стремится к тому, чтобы все без исключения биологические процессы были обеспечены питательными веществами. Эти внутренние механизмы работают автоматически. При интуитивном питании мы едим столько, сколько нужно, а когда получаем больше, полнеем. Все, что не расходуется на обеспечение энергии и поддержание основных функций, откладывается в жир. У здоровых людей с хорошей чувствительностью к инсулину Избыток энергии активирует внутренний регулятор, заставляющий побольше подвигаться или поменьше съесть. На следующий день, в результате чего лишнее, практически не откладывается. Если этот замечательный механизм ломается, то после переедания человек, наоборот, хочет есть побольше, а двигаться поменьше. Пытаясь изменить ситуацию с помощью резких и жестких ограничений, люди просто ломают и метаболизм, и психику. Проблема в плохой информированности о том, что именно нужно делать с активностью и питанием. Кроме того, в глазах полного человека его лишний вес — это зло, а для его организма — это вариант гомеостаза, равновесия, к которому уже произошла адаптация. И чем дольше этот жир с вами, тем бережнее к нему относится тело. При серьезном ограничении питания телесная бухгалтерия ответит сначала сокращением трат, а затем сокращением кадров. Антикризисное управление работает очень четко. Ждать банкротства никто не будет. Выйдут из строя целые департаменты. Это происходит из-за критического дефицита макро- и микронутриентов. Адаптироваться к такой ситуации организм может. Вспомните целые эпохи голода в мировой истории. Но для этого нужны годы, И чаще всего люди не выдерживают искушения. Организм очень быстро и легко выводит голодного человека на срыв. После триумфального, но неграмотного похудения организм вернет килограммы всего за год, еще и добавив сверху. Чтобы этого избежать, не доводите тело до включения режима экономии энергии, который формируется на фоне слишком быстрого снижения массы тела в результате чрезмерного дефицита калорий и перебора с тренировками. В этом состоянии тело всегда активирует особый биологический механизм, который предполагает длительные периоды отдыха. Мы рвемся в зал и создаем самую нелепую метаболическую ситуацию из возможных, движимая одной целью — быстрее похудеть. И это сработает на коротком отрезке времени, но затем снизится метаболическая функция. Клетки распознают низкий уровень АТФ. Аденозин-трифосфата — главного топлива нашего организма, образующегося из всех полученных углеводов, жиров и белков. В результате включается режим чрезвычайного положения. Как определить, что вы перегнули с дефицитом калорий? Первое. Уходят мышцы. Вы теряете вес, но становитесь более дряблым. Организм не спешит расходовать жировые запасы в таких условиях, Зато драгоценную мышечную ткань белковые структуры задействуют в первую очередь. Поскольку мышцы и сами тратят очень много энергии, их невыгодно содержать. Кортизол, повышающийся в условиях голода, буквально пожирает мышечную ткань. Второе. Страдают кожа, волосы и ногти. Организм начнет экономить на них уже в первые месяцы. Это также может косвенно указывать на начавшееся угнетение половой функции и снижение активности щитовидной железы. Третье. Аппетит зашкаливает, начинается сильная тяга к сладкому. Хронический недостаток еды активирует особый гормон – нейропептид Y, который заставляет вас отчаянно искать углеводные, высококалорийные продукты. Особенно высок его уровень после пробуждения. Тело начинает усваивать максимальное количество питательных веществ, а тратить — минимальное. Эта система призвана уберечь организм от голодной смерти. Четвертое. Вам неприятно даже смотреть в сторону зала. Вы лишний раз не хотите прогуляться, а восторг и гордость, эйфория от нагрузок, сопровождавшие вас в начале пути, сменяются ужасом. Организм пытается остановить грубое вмешательство и сохранить привычное состояние. В результате появляются постоянная усталость и раздражительность, повышается аппетит, невозможно согреться перед сном. При любых отклонениях гипоталамус включает аварийный режим. Перехитрить биологические сигналы и древнейшие установки невозможно, равно как и изменить ваш генетический вес. Да. Никто не обязан весить 50 килограмм. Посмотрите формулу Брока-Брукша. В ней учитывается рост, возраст и комплекция. При сильных и неразумных ограничениях вы потеряете килограммы, но вместе с ними обретете вечный голод, замедленный метаболизм, нарушение психики, вплоть до серьезных расстройств пищевого поведения. Правильные шаги. Первое. Сокращайте калорийность умеренно, процентов на 15-20. До 1400-1600 килокалорий для женщины средних параметров, и все будет нормально. Тише едешь, дальше будешь. При таком раскладе метаболизм не будет замедляться. Настраивайтесь не на месяц, а на полгода, лучше на год. Второе. Питайтесь ровно и регулярно. Чередование голодовок и срывов расстраивает всю систему ЖКТ и ведет к крайне некрасивому и неровному формированию жировых отложений. Отечных, чаще в области живота. Срывы не означают отсутствие силы воли, это закономерный ответ организма, повлиять на который невозможно. Не игнорируйте голод и усталость, так вы попадете в этот бесконечный круг. Третье. Не перебарщивайте с тренировками. Организму необходимы перерывы в 2-3 дня, отдых и расслабление. Плохой сон и бурный аппетит сигнализируют о чрезмерной нагрузке на организм. Чтобы избежать этого, введите дневник и придерживайтесь графика. Четвертое. Стремитесь к прогрессу, а не к совершенству. Вы не можете предугадать итог, поэтому не боритесь за каждый грамм на весах. Просто делаете сегодня чуть больше для себя, чем вчера. Легли вовремя, галочка. Потренировались без перебора в удовольствие, галочка. Не съели лишнего, галочка. Чувствуете при этом себя хорошо и гармонично, огромная галочка. Главное ваше здоровье, позитивный настрой, энергичность, а не торчащие кости и впалый живот. Пятое. Никаких пищевых фобий. Похудеть грамотно без критических ограничений на здоровой пище вот что значит похудеть правильно. Такой режим превращается в образ жизни, и вы плавно переходите к поддержанию веса, немного увеличив калорийность. Мысль проста: из огурцов и кефира организм не способен вытянуть достаточно хорошего, поэтому, чтобы похудеть, надо есть. Изнуряя себя, вы в перспективе наберете больше веса и обретете проблемы не только с физическим, но и с психическим здоровьем.